Бостон знал Эрназара и до этого. Как-никак в одном совхозе жили, причем Гулюмкан приходилась отдаленной родственницей, его жене Арзыгуль. Стало быть, свои люди. Но главное, Бостон сразу поверил в Эрназара и потом никогда не пожалел об этом. Вот с этого все и началось, с этой немудреной житейской истории. Сработаться им было несложно, потому что Эрназар, как и сам Бустон, был прирожденный хозяин, с точки зрения других дурак, каких мало, к совхозному скоту относился как к своему, будто он лично ему принадлежал, больной, что ли. А отсюда вытекало и все остальное, и трудился как на себя, и заботился о хозяйстве как о своем кровном. Трудолюбие было в натуре Эрназара. Он был и наделен им от природы, и развил его в процессе жизни. Качество — это вселенского порядка. Им, этим качеством, должны быть наделены все люди. Только одни его развивают в себе, это качество, а другие нет. Ведь если подумать, сколько их, лодерей, везде и повсюду, и взрослых, и юных, и мужчин, и женщин, Словно люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от Лени. Но Бастон и Эрназар были истинными трудягами и потому родственными душами. Оттого и работалось им дружно и согласно, и понимали они друг друга с полуслова. Однако случилось так, что, пожалуй, именно эта черта и сыграла свою роковую роль в их жизни. Впрочем, так это или не так, кто знает. Дело в том, что еще задолго до появления бригадных и семейных производственных подрядов Бастон Уркунчиев, вероятно, в силу какой-то своей интуиции, настаивал при каждом удобном случае, чтобы за ним, вернее, за его бригадой, закреплена была бы земля в постоянное пользование. Простая цель это, правда, бесхитростно высказанная, но с точки зрения иных ортодоксов вызывающая, сводилось к тому, что пусть, мол, у меня будет своя пастбищная территория, то есть своя земля, пусть у меня будут свои кошары, и за них я сам буду в ответе, а не за вхоз комендант у которого голова не болит, если крыша течет, пусть у меня будут в горах летние выпасы, чтобы не гонять меня сатарой куда попало, и пусть все знают, что те выпасы закреплены за мной бастоном, а не за кем другим, и чтобы всем этим распоряжался я сам как хозяин, как работник, и тогда я сделаю в раз больше и дам гораздо больше продукции сверхплана, нежели на обезличенной земле, где я работаю все равно как батрак Джалдама, который следующей осенью перейдет неизвестно куда». Джалдама, арендатор. Нет, не проходила эта бастоновая идея. Вначале все соглашались, да, это, конечно, правильно, разумно. За всеми бы так закрепить участки, пусть люди чувствуют себя хозяевами, и чтобы дети, семья знали об этом и вместе трудились на своей земле. Но стоило кому-нибудь из бдительных местных политэкономистов засомневаться... А не есть ли это посягательство на священные принципы социализма? Как все немедленно шли на попятный и начинали говорить обратное. Доказывали то, что не было нужды доказывать. Никто не хотел быть заподозренным в ересе. И лишь Бастон Уркунчиев, невежественный пастух, упрямо продолжал твердить свое почти на каждом совхозном или районном собрании. Его слушали, восхищались И посмеивались. А что, мол, ему Бастону? Что думает, то и говорит, терять ему нечего, с работы его не снимут, карьеру не поломают, счастливец. И каждый раз ему давали отповедь с теоретических позиций. Особенно усердствовал в этом деле порторг совхоза Качкарбаев, типичный грамотей с дипломом областной портшколы. С этим Качкарбаевым отношения у Бастона были почти анекдотичные. Столько лет тот был порторгом совхоза, но Бастону так и не удалось разобраться, то ли Качкарбаев прикидывался наивным буквоедом, наверное, это давало ему какие-то преимущества,